Две черные тени лежат на мире, описанном носоком. Одна – это деньги, богатство, буржуазность. Она воплощена прежде всего в живучем, поистине неистребимом концерне «На ней». Еще в 1911 году он поднялся на американском капитале. Он процветал в годы гитлеризма как предприятие военного значения – Сейчас он, избежав денацификации, снова связан с военным производством и снова процветает. Все, что имеет отношение к концерну Наней и к семейству Назыманов, вызывает откровенную ненависть автора и его героев. На этих страницах роман превращается в беспощадную сатиру на лицемерие, ханжество, беспринципность крупных буржуа современной формации. Среди бумаг Д'Артеза рядом с таинственным письмом, датированным 1850 годом, были найдены сделанные им эскизы гербов, предназначенных блудным сыном для своих родителей. В обрамлении из пушек, алибард и прочих принятых в таких случаях эмблем на одном наброске было изображено четыре ряда колючей проволоки ограда концлагеря, зацепившись за которую развивается точно вымпел дамский чулок в форме лежащего вопросительного знака. Точкой же ему служит самолет. Другой набросок воспроизводил полосатую одежду узника концлагеря, висящую на плечиках под ней открытую могилу, из которой к одежде тянется рука мертвеца. У мертвеца большой нос, намек на самого Дортеза, отвергнувшего Назиманов и отвергнутого им Назе. Составная часть фамилии Назиман по-немецки значит «нос». Вторая черная тень, лежащая на мире, созданном Носоком, это фашизм и его последователи в наши дни. Гербы, которые Д'Артес предназначал для своих родственников и которые объединяли богатство с преступной властью, насилием и смертью, были сделаны в первые послевоенные годы. Они имели в виду гитлеровский террор и гитлеровскую войну, но они не устарели и сегодня. В качестве представителя власти в романе выведен тупой и самоуверенный следователь тайной полиции Обергерунгсрат Глачки, неотличимый от таких же глачке в гитлеровские времена. Ему предстоит немалая карьера, и он уже готовится к переводу в Бон, и связанному с этим продвижению по службе. Он и меньше, и больше Назиманов. Меньше, потому что он просто чиновник, и для него концерн подобного масштаба был просто-напросто табу. Больше потому, что в его руках и в руках тех, кому он служит, реальная власть, направленная не просто на сохранение существующего порядка, но и на возврат к преступному прошлому. Этим силам в романе Носсака противопоставлено интеллектуальное начало, воплощенное в Дортезе и отчасти в его друге Луи Ламбере. Это начало антибуржуазное, и что особенно важно и в чем заключается – в известном смысле слово «новое» для книг носок и качества начало антифашистское, хотя и выражено оно, зашифровано и не всегда последовательно. Подобное противопоставление характерно для многих книг в литературе ФРГ, не зная реальной связи с революционным рабочим классом и опоры на последовательно антифашистские силы, она в сущности не выдвинула и подлинного героя-антифашиста, человека справедливого действия, Фашистскому варварству в гитлеровские времена и в современной ФРГ в книгах западногерманских писателей противостоит, как правило, интеллектуал, чаще всего человек искусства. Ощущение слабости такого героя перед лицом зла, осознанное или неосознанное, заставляло писателей одевать его в шутовские наряды. Ясно видно клоунское начало, выражавшее и силу протеста и муку бессилия в творчестве Борхерта стоявшего у истоков литературы ФРГ. Среди многих возможных здесь примеров следует назвать и роман «Глазами клоуна Белля», появившийся за два года до выхода в свет дела Дортеза. В годы гитлеризма за одной из своих пантомим, высмеивающую Гитлера, а еще больше за вызывающее поведение на допросе, Д'Артез был отправлен в концлагерь, где, кстати, носил одежду, сшитую из ткани, которую поставлял концерн «Наней». Жена его бросила – может быть, и донесла на него, вышла замуж за эсэсовца, дочь росла в новой семье, не зная, кто ее отец. Чудом уцелев, может быть, и в силу своих родственных связей с концерном, и выйдя на свободу в 45 году, Д'Артес понял, как сказано в романе, свою экстерриториальность. Экстерриториальность – слово, заимствованное из дипломатического языка. Поэтому и маска, которую в жизни надел на себя Д'Артес – Это опошленное представление о дипломате, оно означает его неподвластность сиюминутной жизни. Оно означает также и его неуязвимость, бессмертие и в то же время отстраненность от всего актуального. Впрочем, с точки зрения отстраненности от всего актуального в романе все не так просто, хотя противопоставление экстерриториальности и актуальности проведено через всю книгу. Во всяком случае, поведение Д'Артеза и на сцене, и в жизни – во времена гитлеризма, не подходят под это понятие. Более того, в гротескной сцене допроса «Обер-Регерунг с Ратом Глачке» Д'Артес произносит длинную речь, из которой следует, что мы, тайная организация людей духа, были твердо уверены, что Дартес Бальзаковский объявится в сопротивлении. Издевательство над тупым полицейским чиновником, конечно, но все же и мысль об активном антифашистском действии, как, естественно, поведение любимого героя. Лемпке говорит, что раньше Д'Артес не понимал своей экстерриториальности и потому вмешивался в повседневность, а позднее осознал, кто он. Следовательно, поведение его изменилось. Однако по описанным в книге «Пантомимом», то есть по его отношению к искусству, к своему творчеству, нам это трудно уловить. Судя по всему, они были резкой и непримиримой критикой существующих порядков.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 Ходишь вокруг да около правды, только этой шайке жизнь облегчаешь. Это чувство бессилия перед обществом потребления, которое научилось даже критику в свой адрес обращать себе на пользу, мы знаем не только по романам Кёппена, Белле, фон дер Грюна и многих других западногерманских писателей, но и по их собственным горестным признаниям. Д'Артес в этом не отличается от Шнира, из романа Белля глазами клоуна и даже от самого Белля. здесь надо искать объяснение, почему последняя фраза письма Дартеза Дартеза как бы настоящего Бальзаковского звучит так: гений есть дар, стиснув зубы преодолевать лихую годину. Очевидно, своеобразная перефразировка Бюфоновского афоризма: гений это терпение. Высшее свидетельство экстерриториальности Дартеза заключается в том, что он всегда превосходит окружающих его людей, будь то глачки или назиманы, и всегда хозяин ситуации. Побежденным мы его не знаем. Он неизменно владеет своим лицом, придавая ему любое выражение. Правильнее было бы сказать, лишая его всякого выражения, ибо этим как раз объясняется эффект, который он производил. Приехав на похороны матери, он спросил у Лемпки. «Какое надо сделать лицо, когда ты остаешься один на один с мертвецом, если это твоя мать?» А потом, после описания помпезных похорон, на которых родственники соревновались в демонстрации показного горя, он сказал, «Актерской выучки нет, вот и меры не знают». Так экстерриториальность Тортеза поворачивается своей холодной и презрительной стороной к тем, кого он отрицает. В книге нет и намека на отделанное лицо – Когда речь заходит об отношении Дартеза к близким ему людям, будь то Ламбер или его дочь Дид, его искусство человечно. Таким образом, если мы попытаемся разобраться в поведении Дартеза, отвлекаясь от трансцендентной вечности, просвечивающей по носу за его обликом, мы увидим вполне реальные причины, заставляющие его строить свои отношения с окружающим миром на принципах экстерриториальности причины, лежащие в жизни общества, законы и обычаи которого он отрицает. Но все же не случайно, разумеется, автор все время держит своего героя далеко за пределами непосредственного действия, за кадром. Соприкосновение с реальной жизнью безжалостно развеяло бы эту красивую и утешительную сказку. Иная судьба у Людвига Лемпке, он же Луи Ламбер, в годы гитлеризма он написал несколько откровенно халтурных исторических романов, которые, однако, имели огромный успех, именно потому что подлинная литература была под запретом. Женился на богатой женщине, в которой была не только английская, но и еврейская кровь, на что, как дается понять, власти закрывали глаза, поскольку тем самым в Рейхе оставались ее немалые капиталы. В те годы, когда Дортес чуть не погиб в концлагере, Ламбер процветал, и хотя тут речь идет не о подлинном сотрудничестве с гитлеризмом, но все же об известном соучастии. Жена его покончила с собой уже после войны, то есть когда непосредственная опасность миновала, и Ламбер отказался тогда от своего псевдонима, стал снова Лембке и под этим именем незаметным библиотечным служащим и снова другом Д'Артеза. Лембке всячески противился замыслу протоколиста написать эту книгу, Он не любит воспоминаний и постоянно говорит на страницах романа о том, как счастливы те, у кого нет прошлого. Под маской чудака, которую он на себя надел, как догадывается протоколист, таится ум проницательный и беспощадно честный. Ламбер как-то сказал, из нас, не будь даже нацистов и войны, ничего другого бы не вышло. Нам этим не оправдаться, сильно сказано, конечно, но Ламбер терпеть не мог, когда люди перекладывали на историю ответственность за свою судьбу. В облике его нет ясности Дартеза, и, надо думать, не случайно он носит имя героя одного из самых темных романов человеческой комедии. О себе он говорит, что сделан не из того материала, что Дартез, и только в редкие мгновения дотягивает до его уровня. В отличие от Дартеза Лембке «Человек», он более уязвимый, потому ничто человеческое ему не чуждо, но путь, выбранный им в жизни, ложный путь. Через все повествование проходят понятия лейтмотивы, взятые из арсенала экзистенциалистской философии. Свобода, выбор, ситуация и так далее. Те места, где они начинают господствовать, принадлежат к наиболее слабым в книге. Но надо помнить, что носок, как уже говорилось, часто бывает сложнее, чем может показаться на первый взгляд. В одном из узловых мест книги подробно рассказана Пантомима Д'Артеза на типично экзистенциалистскую тему «палач-жертва». Затем идет реставрация жизненного материала, легшего в основу этой пантомимы. Выясняется, что сам Д'Артес, бежавший из концлагеря в 1945 году, был вынужден убить эсэсовца, хотевшего поменяться с ним одеждой, чтобы спастись от справедливого возмездия. По мере повествования все яснее становится ироническая интонация, которая сопровождает типично экзистенциалистское рассуждение – о взаимозаменяемости палача и жертвы. В конце же главы прямо выражена мысль о справедливости действий жертвы, убившей своего палача. Роман Дела Дартеза появился в 1968 году, и новая проблематика, возникшая в связи с молодежным движением последующих лет, непосредственно не вошла в него. Тем не менее, образы представителей младшего поколения, дочери Дартеза и Дид и самого протоколиста Играют в нем важную роль. Оба они, по замыслу автора, порвали со своей средой. Эдит не желает иметь ничего общего ни с семьей своего отчима и матери, ни с наследством Назиманов. Протоколист, сын видного гитлеровского чиновника, погибшего в войну, отрекается от отца, бросает службу у глачки. Этому молодому поколению, неотягощенному прошлым, не все, по замыслу автора, понятно в тяжелых переживаниях старших – Им не всегда понятен высокий образец Дартеза, их реплики создают порой отстраненный фон его холодному нравственному величию. Они ищут свой путь, и ясно, что это будет путь решительного неприятия реставрированного общества, путь действия. Логика, не уходящая со страниц романа Носсака, несмотря на его абстрактную символику и атмосферу стоического пессимизма, жизнь с ее реальными проблемами Делают эту сказку о высокой чистоте человеческого духа, о грязной действительности и о молодых людях, стремящихся порвать с ней, чтобы найти свое будущее примечательным явлением современной западногерманской литературы. В силу особенностей его творческой биографии мы не знаем у Носака периода ученичества. Самые первые его публикации после 45-го года выдают уже зрелую руку. Но, конечно, не следует думать, что за три десятилетия писательской деятельности Носок ни в чем не менялся. С годами книги Носока становились формально все более совершенными и даже изощренными. Прозрачность стиля при часто эзотеричности содержания, что заставляло критиков говорить о влиянии на него Кавке, совершенное владение монологом, придающее особую лирическую атмосферу его книгам, искусное использование слов-лейтмотивов, как бы двойственных по своему значению, отражающих двойственность создаваемого писателем мира, умение строить занимательный сюжет, в котором интерес к фабульному действию почти детективному сочетается с интересом к движению психологического и нравственного состояния героев, все это делает Носсека выдающимся мастером немецкоязычной прозы современности. Но дело Дортеза осталось самым сильным произведением Носсека. Правда, в следующем своем романе, вышедшем год спустя «Неизвестному победителю» 1969, он еще ближе подошел к реальности, положив в основу книги историческое событие «Восстание в Гамбурге» 1919 года. В этом романе вовсе нет примет столь любимой носсоком интеллектуальной игры. Однако приближение писателя к острому жизненному материалу обнаружило слабости его мышления. В романе «Ученый-историк» Славящийся своей точностью, изучая восстание, натыкается на таинственную фигуру простого солдата, возглавившего победные действия революционеров, а затем бесследно исчезнувшего. Выясняется, что этим героем, вопреки всем мудрым историческим и документальным выкладкам ученого, был его собственный отец, для которого участие в восстании было совершенно случайным эпизодом и который позднее свой организаторский талант вложил в торговлю, став преуспевающим коммерсантом. Таким образом, личная правда оказывается более истинной, чем исторические закономерности, а революционный порыв приравнивается к добропорядочной, всегда отвергавшейся носоком буржуазной жизни. Два других поздних романа «Украденная мелодия» 1972 и «Счастливый человек» 1975, в которых, в отличие от романа «Неизвестному победителю», снова начинает играть большую роль метафизическая символика, мало что добавляют, что в к пониманию Носсака-художника. В них варьируются мотивы его предыдущих книг, причем неизменная для него критика буржуазности сочетается в них с опять-таки привычной для большинства его произведений зашифрованностью. «Я считаю себя писателем, а писатели занимаются действительностью», сказал однажды Носок. «Такое заявление в устах художника, которого не раз обвиняли в бегстве от злобы дня, может удивить, но оно не случайно». Носсок жил проблемами времени, и время отразилось в его книгах, хотя и необычно, и чаще всего не впрямую. Писавший в чужом для него мире, который он отвергал и от которого не знал, куда бежать, кроме как внутрь самого себя, он стремился познать его законы. Эзотеризм многих его книг, их зашифрованность идут не от праздного ума, а от трагедии большого таланта – не находившего выхода из замкнутого круга, в котором он себя чувствовал. Но это ощущение безвыходности и бесполезности борьбы, сознание своего поражения не приводило Носсака к равнодушию и цинизму и не лишало его внутренней моральной опоры. И как бы не замыкался Носсак в своем одиночестве и пассивном неприятии того, что он считал злом, он никогда не терял веры в высокое предназначение литературы и ее гуманистическую миссию – в упоминавшемся выше интервью с самим собой, опубликованном под названием «Прошу без литературных сплетен», Носок писал «Вопрос. Вы, следовательно, не слишком высоко ставите писательство?» Ответ. «Боже правый! Если вы имеете в виду, что книги или слова еще никогда не смогли воспрепятствовать войнам, концентрационным лагерям и атомной бомбе, так это ведь не ново!» Часто страдаешь от своей беспомощности, но делать из-за этого великий жест самоотречения, как сделал Сартер, это неверно. К тому же постановка вопроса кажется мне ложной или слишком морализирующей. Книги – это всегда кардиограммы или отчеты об экспедициях. Наследие Ганса Эриха Носсека, хотя и однотипно по сумме лежащих в основе его идей и определяющих его художественных приемов, весьма неравноценно. Наибольшее значение и наибольшее право на долгую жизнь имеют те его книги, в которых он ближе подходил к реальным проблемам современности, в которых его исследовательская мысль шла не в априорно запрограммированную область элитарного, нравственного и интеллектуального уединения, а в гущу реальных человеческих проблем. Здесь его мастерство повествователя и психолога раскрывалось в полную силу. П. Топер.